Глава одиннадцатая Не разбирая дороги, Эрик Стремглав мчался прочь, подальше как можно быстрее. Он напрочь забыл о своих подчиненных. Те, в свою очередь, провожали его недоумевающими взглядами, стоя в нерешительности. Никто из них не знал, что им делать – бежать ли следом, оставаться на месте или все же вступить в бой. Гората он застал в окружении Сландера, Йольва, Сарена и тройки магов. Особняком держались несколько черных шакалов, лучшие из лучших. Сландер благоразумно приберег их на крайний случай. Но их было всего пятеро. Кроме того, неподалеку находилась и дюжина северных псов Сарена, до сих пор не вступавших в сражение. Эта ветвь в стае была малочисленной, и Гарат не спешил бросать их бой. Вожак был не себя от ярости. Еще совсем недавно он был уверен, что победа близка, что все уже практически решено. И вдруг... Это эльфийка, будь она проклята! Появилось из ниоткуда. Увидев Эрика, Гарат взревел. «Где твои лучники? Живо гони их сюда! Сейчас на счету каждый человек!» Эрик чуть не споткнулся от громогласного окрика. Казалось, он только сейчас пришел в себя после того помутнения разума, которое вызвал в нем неподдельный ужас неминуемой смерти. Он открыл был рот, чтобы что-то ответить, но так и не сумел подобрать нужных слов. Мысли клубились, как дым над затухающим костром, сливаясь в бессвязный туман. Все, что Эрик мог внятно осознать, это жгучее чувство стыда, распирающее его изнутри, готовое вырваться наружу вместе с тошнотворной волной. Он, самый меткий стрелок волчьей стаи, подающий надежды, самый молодой, кто был удостоен быть правой рукой Гарата, бежал. Бежал от одной единственной женщины, как трусливый мальчишка, впервые увидевший кровь. А теперь он стоял здесь, перед остальными старшими, под взглядами, полными немого удивления и непонимания и не знал, что сказать. «Ты меня слышишь?» прорычал Гарат, делая шаг вперед. Его растрепанная рыжая грива напоминала языки пламени, а на шее вздулись жилы, словно канаты. «Или ты язык проглотил?» «Я... Я сейчас...» Сипло выдавил Эрик. «Они остались там. Я думал...» «Ты думал?» переспросил Гарат, нахмурившись. В его голосе не было ярости, только ледяное изумление. Холод, от которого хотелось отпрянуть. Йольф молча покачал головой, опираясь на длинное копье. Лицо его хранило прежнюю бесстрастность, но даже в этом каменном спокойствии Эрик чувствовал осуждение. Посмотрев на сландера в поисках поддержки, он тут же разочаровался, так ее и не найдя. «Ладно, теперь слушай внимательно». Немного успокоившись, начал Гарат. «Возьми своих людей и держите тех, что охраняют карету под прицельным огнем. Не приближаться!» Ни шагу ближе, чем нужно. Нам важно, чтобы они оставались на стороже. Не давайте им передышки. Он прищурился, и в его глазах вспыхнул огонек. Мрачный, почти демонический, не предвещавший явно ничего хорошего. И пусть она! Он едва заметно кивнул в сторону, где по его расчету должна была находиться эльфийка. Проклянет тот день, когда решила сесть в эту чертову карету. Трое магов, стоявшие неподалеку, словно ждавшие этого момента, вышли вперед. Их шаги были бесшумны, лица скрыты полутенью накинутого капюшона, а в их движениях свозила безмолвная сосредоточенность. Один из них, высокий, с острым подбородком, негромко что-то прошептал, и воздух возле его ладони замерцал зыбкой рябью. Остальные молчали, но вокруг них уже сгущалась невидимая сила, готовая сорваться с их пальцев. Горат лишь кивнул им и, не оборачиваясь к Эрику, бросил через плечо. «Действуйте с магами сообща! Работайте аккуратно и не спешите! Но не дайте им расслабиться! Мы еще посмотрим, чей козырь в рукаве сильнее!» Эрик лишь молча кивнул. Его лицо снова обрело сосредоточенность, а взгляд прежнюю остроту. Он развернулся и отыскал глазами своих людей. Те все еще стояли на склоне, не сводя взора с поля боя. Хотя происходящее все меньше напоминало сражение и все больше жестокую расправу. Волки, поддавшись панике, бросались в рассыпную, пытаясь укрыться кто где. А эльфейка с пугающим спокойствием расстреливала отступающих одного за другим. Волчья стая, как водилась большей частью, состояла из разношерстного сброда. Потому и неудивительно, что в ней быстро начался развал. Лишь черные шакалы держались на уровне. Действовали сдержанно, без лишней суеты. И даже находили время, чтобы усмирить паникующих и собрать их в кучку. Эрик забрался на холм и обвел подопечных уверенным взглядом так, будь то минуту назад, вовсе и не удирал с поля боя. В его движениях не чувствовалось ни страха, ни растерянности, только деловая решимость. Почти сразу вслед за ним поднялись и трое магов. Старший из них остановился рядом с Эриком. Его голос прозвучал негромко, но твердо. Стреляйте, получницы! «Ваша задача — отвлечь ее. Остальное — наша забота. На остальных не тратьте время». Пока маги сосредоточенно готовились к тому, чтобы нанести удар, Эрик отдал приказ стрелкам. Те, заняв позиции, начали методично обстреливать эльфийку. Но все было тщетно. Она, будь то не замечая стрел, двигалась такой неуловимой грацией, что ни одна не достигала цели». Казалось, сама ткань реальности изгибалась вокруг нее, уберегая ее тело от неминуемой гибели. Эрик нахмурился. Резким движением он снял лук с плеча. «Почему бы не решить эту проблему одним метким выстрелом?» — мелькнуло у него в голове. «Не ждать, пока маги соберутся силами. Если я сумею попасть в нее, все изменится. Все забудут о моем позорном бегстве. А книгу, скорее всего, доставить Гарату первым у меня не выйдет». «Значит, нужно найти другой способ вернуть утраченное доверие. Или хотя бы попытаться». Он выдохнул, ощущая, как привычно замирает в ладони древка лука, как пальцы сами нащупывают тетиву. Все тело снова обрело знакомую уверенность охотника. Осталось лишь одно – найти ту единственную точку, где бьется сердце этой древней твари, и не промазать. Глаза Эрика сузились, его грудь на выдохе замерла. Мир вокруг будь то застыл, вытянувшись тонкую нить между пальцами, державшими натянутую тетиву, и целью. Эльфийка двигалась будь то в танце. Ее тонкая рука вновь и вновь натягивала серебристую тонкую нить лука, и новая стрела возникала в воздухе, как будто выкована из лунного света и ветра. Выбирая подходящий момент для выстрела, Эрик гнал прочь все посторонние мысли. Сейчас не существовало ничего важнее. Слишком многое было поставлено на карту. Он сосредоточился, не сводя глаз с лучницы, он поймал ее ритм. И вот, мельчайшее замирание, едва заметная заминка в безупречном танце противницы. Пальцы рожались. Две стрелы взвелись, разрывая воздух. На миг Карику показалось, что они достигнут цели. Так безупречно он рассчитал траекторию. Так привычно и верно отозвались мышцы его тела, как и тысячу раз до этого, когда его стрелы попадали точно в цель. И в этот раз он был просто обязан попасть. Но эльфейка, будто почувствовав угрозу до того, как та обрела форму, чуть склонила голову, небрежно, как человек, отмахивающийся от надоедливой мухи. Стрелы прошли в каких-то дюймах от ее лица, и одна из них даже задела кончик ее острого уха. «Мимо!» Эрик даже не сразу это осознал. Его взгляд все еще следил за полетом стрел, а разум отказывался принимать очевидное. «Этого просто не могло быть!» Только не сейчас. Он не промахивался уже много лет. И сейчас был абсолютно уверен, стрелы достигнут цели. Все в нем, тело, инстинкты, память, говорило о точности его выстрела. Все, кроме реальности. Мысли, словно потревоженный рой, кружились в голове. Что с ним? Почему в последнее время все идет из рук вон плохо, словно кто-то его проклял? Внезапно сильный удар в плечо вырвал его из оцепенения. Он не сразу понял, что лежит на земле. В тот же миг серебристая стрела вонзилась в то место, где он стоял секунду назад, взметнув фонтан пыли. Не найдя цели, она исчезла, будь то растворившись в воздухе, не оставив и следа. Эрик поднял голову. Над ним стоял город. Лицо предводителя было сосредоточено и мрачно. Он смотрел на Эрика без укора, но от этого было не легче. Не говоря ни слова, он протянул ему руку. «Она почувствовала угрозу». Теперь примется за нас. Времени больше нет. Надо действовать немедленно», – бросил Гарат. В его голосе звучала спокойная, непоколебимая решимость. Хотя весь замысел этой затеи висел на волоске от провала, он сохранял удивительное самообладание. Эрик даже не заметил, как предводитель оказался рядом. Если бы не он, сейчас Эрик уже лежал бы мертвым. Впервые за долгое время Эрик ясно понял, насколько точным и быстрым остается этот рыжеволосый мужчина. Хоть лучшие его годы давно позади, его навыки и инстинкты никуда не исчезли. В конце концов, невозможно годами удерживать власть стаи, не обладая силой, перед которой склоняются остальные. Игорат, без сомнения, этой силой обладал. Но откуда он мог знать, что стрела, не достигнув цели, не угодит в него? Или он не знал вовсе? Неужели он действительно спас Эрика, рискуя собой? Мысль показалась ему странной, почти неестественной. Это было не похоже на Гарата. Да и промах его. Он будь-то бы не заметил, словно его и не было. Эрику даже почудилось, что рядом с ним стоит не предводитель волчьей стаи, а кто-то совершенно другой. Почти сразу, вслед за словами Гарата, маги завершили подготовку. Старший из них, не произнося ни слова, вскинул руки, и между его ладонями вспыхнул ослепительный шар. Воздух над холмом задрожал от напряжения. Сфера росла, наливаясь светом и жаром, и пульсировала, как живое сердце а затем сорвалась вниз, туда, где в обрывках тумана скользила фигура эльфийки. Эрик затаил дыхание, как и все вокруг. Никто не издавал ни звука. Каждый всматривался в одну и ту же точку, где все могло завершиться в одну секунду. Эрику даже показалось, что так и будет. Конец наступит быстро, почти нелепо, всего одним ударом. Но, как это бывает с теми, кто надеется на легкую победу, таким она достается редко. И на этот раз не стал исключением. Тем не менее, удар не прошел бесследно. Когда первый огненный шар рванулся к цели, Эльфика сделала легкий шаг в сторону, и заклинание пронеслось мимо, вспыхнув ослепительной пылью. Однако сила удара была такова, что ее отбросило в сторону. Она покатилась по земле, но почти сразу поднялась, вновь становясь стойкой, как ни в чем не бывало. Но следующий удар был направлен уже не только в нее, но и в тех, кто выстроился вокруг кареты». Они находились как раз за ее спиной, и даже если ей удастся каким-то образом увернуться снова, с остальными защитниками будет покончено. Второй маг, не тратя времени на эффективность, сплел пальцы и вызвал пылающую сферу между ладонями. Она разгорелась куда быстрее, чем первая, хотя и была значительно меньше. Сфера сорвалась с его рук и стремительно понеслась вниз, прямо к карете и тем, кто укрывался рядом. Эрик услышал, как Ардаль начал кричать еще до того, как маг опустил заклинание. Все, включая эльфейку, мгновенно бросились к карете. У них было всего несколько секунд, прежде чем огненный шар достигнет цели. Но Эрик только усмехнулся. «Какой в этом смысл?» Подумав, хмыкнул себе он под нос. «Или вы просто хотите умереть вместе?» То, что произошло дальше, ошеломило нападавших, особенно магов. Их лица застыли в выражении откровенного недоумения. Огненное заклинание, казалось, вот-вот должно было охватить все вокруг и взорваться с яростью солнца, но вместо этого раздался сухой хлесткий хлопок, Будь то в воздухе что-то лопнуло. Сфера исчезла. Просто растворилась. Без вспышки, без жара, без дыма. На мгновение вокруг кареты вспыхнул слабый мерцающий купол, полупрозрачный, как и не на стекле. Он втянул в себя остатки магии, поглотил ее и исчез, будто и не существовал вовсе. Горат резко вскинул голову. Его глаза сузились. Даже он, бывалый вояка, прошедший через все на свете, явно не ожидал подобного. Эрик невольно уставился на карету. Она стояла, как и прежде, нетронутая и безмолвная. И только теперь он понял. На ней не было ни одной стрелы, ни царапины. А ведь стрелы с обеих сторон летели десятками и часто проносились мимо. В такой ситуации они уж точно должны были угодить в обшивку. «Но не угодили». «Барьер!» Пораженно выдохнул один из магов. «Сильный! Провались он к демонам!» Все внимание было приковано к магическому барьеру, не весть откуда взявшемуся вокруг кареты. Разумеется, никому на холме не было и дела до жужжащего, упитанного шмеля, неспешно парящего за их спинами. Он деловито кружил над головами людей, будто и сам пытался разглядеть, что происходит внизу. В какой-то момент, словно устав от зрелища, шмель вспыхнул огненным разрядом и исчез в яркой вспышке. И это уже не могло остаться незамеченным. Люди вздрогнули, поспешно обернулись, озираясь в поисках источника шума. Но вместо шмеля на том месте уже стоял рыжеволосый мужчина в свободной хламиде. Он неторопливо обвел всех скучающим взглядом и остановился на горате. «Я так и думал, что у тебя ничего не выйдет». Тихо произнес пиромант и небрежным жестом стряхнул с плеча несуществующую пыринку, словно это было куда интереснее, чем смотреть в лицо своему собеседнику. «Это не так!» — ответил Горат, с трудом сдерживая раздражение. «Никто не мог знать, что в карете прячется эта эльфийка. Да и с тем пацаном явно что-то не так. Он в одиночку перебил почти десяток моих людей. Ты меня не предупреждал об этом. Если бы я заранее знал, что он обладает силой родства...» И притом настолько яркой. Я бы действовал иначе. И уж тем более не стал бы недооценивать эту ушастую дрянь. Голос его срывался, и в нем звучала неприкрытая злоба. Он боялся этого человека. Но сейчас страх отступил. Горад потерял сегодня слишком много. Провал обошелся ему чересчур дорого. И все из-за стоящего перед ним рыжеволосого мага. Пирамант не ответил сразу. Его взгляд оставался рассеянным, почти ленивым. Будь-то он все еще размышлял, стоит ли тратить силы и время на этот разговор. Затем он чуть приподнял бровь, не меняя положение тела. «Твои оправдания мне неинтересны, город Неужели ты думаешь, что меня волнуют причины?» Он склонил голову с интересом, разглядывая кромку своего рукава. «Я выбрал тебя не за твои красивые речи, а потому что ты умел выполнять любую грязную работу. Но, увы, ты не справился». Даже с мальчишкой и эльфийкой. Видимо, слухи о твоей славе были сильно преувеличены. Луций вздохнул и сделал шаг вперед. Трава под его ногами начала тлеть, и воздух вокруг накалился так, что стало трудно дышать. Или, быть может, ты забыл, что я предупреждал тебя о последствиях, если ты не выполнишь свою часть уговора? Вожак стая открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Пироман, слегка смягчившись, перебил его. Тебе повезло, что у меня сегодня хорошее настроение. Да и, признаться, я уже слишком долго задерживаюсь здесь. Поэтому займусь этим сам. Скажи, где находится книга? Она в карете? Нет, она в наплечной сумке у того пацана. Сейчас он больше не представляет угрозы. Может, он уже и подох, но сейчас это не имеет никакого значения. Главное — разобраться с эльфейкой и снять барьер. Остальные... Они еле держатся на ногах. Серьезного сопротивления ждать не стоит. — Вот как! — прошелестел Луций. — Тогда я займусь этим прямо сейчас. Маг бросил взгляд на карету, и в ту же секунду над ней закружился огненный вихрь. Из пламени начали рождаться диковинные птицы, сверкающие, раскаленные до бела, сотканные из огня. Они вились по спирали в огненном хороводе над повозкой, то взмывали ввысь, то резко ныряли вниз, но только для того, чтобы снова разогнать огненную бурю. Барьер держался. Под натиском магии очертания защитного купола проступили четко, словно стеклянная сфера, мерцающая в раскаленном воздухе. Но даже несмотря на это, он казался хрупкой скорлупой на фоне могущества пираманта. Заклинание Луция пульсировало огненной яростью. При каждом новом витке птиц магический купол трещал по швам, покрывая сеткой исчерченных линий. Будь то лед под ногами вот-вот готовый разломиться на сотню осколков. Оставшиеся волки собрались на холме и завороженно наблюдали за действом. Никто не проронил ни слова. Даже маги гората стояли с приоткрытыми ртами, пораженные силой рыжеволосого колдуна. Никакие их потуги не смогли сравниться с тем, что творилось сейчас над каретой. Луций стоял неподвижно с непроницаемым выражением лица. Даже несмотря на то, что барьер все еще держался, Это не вызвало у него ни малейших эмоций. Он поднял руку, и один из огненных стражей с пронзительным визгом врезался в купол. Раздался резкий треск. Защитная сфера на миг вспыхнула ослепительным светом, но устояла. Луций скривил губы и чуть качнул головой. «Это древняя магия», — пробормотал он, вытягивая ладонь вперед. «Интересно, что служит ее источником?» Пылающие птицы, прежде кружившие в хороводе, слились в единый поток, ревущий, всепоглощающий, подобный урагану из живого огня. Он рванул вниз, обрушившись на купол с оглушительным грохотом, от которого задрожала земля. Яркий, слепящий свет разрезал туман, озарив окрестности до самого леса. Но барьер снова выстоял. Его поверхность задрожала, искривилась, словно натянутая ткань. Но затем вновь обрела прежнюю форму, впитав в себя остатки разрушительной стихии. Гарат прищурился, не отводя взгляда от кареты. Краем глаза он заметил, как один из магов судорожно отступил на шаг. В его взгляде отразился тот самый страх, что рождается при столкновении с чем-то поистине всемогущим. Или с кем-то. Луций молчал. Возможно, он и не рассчитывал уничтожить барьер с первого удара. Но теперь в его лице появилось нечто новое. Холодный, сосредоточенный интерес. Он медленно приблизился еще на шаг, затем поднял вторую руку. С неба вновь посыпались огненные птицы. Их было гораздо больше, чем прежде. И все повторилось снова. Барьер с пронзительным звоном разлетелся на сотни осколков, и те в тот же миг испарились. Воздух завибрировал, и на краткое мгновение повисла тишина. Луций кивнул себе с легким удовлетворением, как искусный мастер, завершивший очередной шедевр. «Вот и вся!» – пробормотал он, и в его голосе прозвучало едва скрываемое превосходство. Он отряхнул руки, словно после грязной работы, и посмотрел на кучку людей, столпившихся у кареты. И в этот момент ее дверь отворилась. Изнутри, шатаясь, вышел гоблин. Он выглядел изнеможденным, глаза налиты кровью, движения заторможены. Он с трудом держался на ногах, будто его буквально выжили изнутри. На его груди слабым светом догорал след изломанных рун. И Луций сразу все понял, что это именно он держал этот магический барьер. «Эльфийка, а теперь еще и гоблин!» «Представителей этого рода я не встречал, пожалуй, более столетия. И вдруг оба появляются одновременно!» «Очень занятно», — отметил про себя Луций хотя размышлять об этом надлежит после того, как фалян будет возвращен в цитадель. Барьер исчез. Стало быть, ничто более не мешает завершить начатое и устранить тех, кого не сумел добить гора со своим убогим сборищем. Пирамат неспешной походкой направился к карете. Его взгляд был прикован к эльфике, которая уже склонилась над гоблином. Обняв его за плечи, она что-то шептала ему на ухо, а затем резко отстранилась, повернулась к Луцию. В ее глазах вспыхнула холодная ярость. Следующее движение было столь стремительным, что любой смертный едва бы его уловил. В руке эльфийки уже был лук, и серебристая стрела заняла свое место на тетиве, готовая к выстрелу. Пироман тем временем и не собирался останавливаться. Он продолжал невозмутимо двигаться вперед, будь то и не замечая намерения лучницы. Стрела сорвалась с тетивы и с ужасающей скоростью устремилась к нему. Луци, едва бросив на нее взгляд, Лениво взмахнул рукой, и стрела исчезла в воздухе, испарившись. Вторая, третья, все с тем же результатом. Ни одна из них не смогла нанести магу хоть какой-то урон. Следовало признать, эта эльфийка отличалась от прочих находящихся поблизости, и ее нельзя было смешать с этим отребьем. Но с магами Ордена ей не суждено было сравниться. Единственное, на что она действительно оказалась способна, это лишь досадно раздражать Луцея. И надо отдать ей должное. У нее это получилось. Пираманту наскучило отражать ее бесчисленные стрелы. И потому он, не замедляя шага, решил одним заклинанием прикончить всех этих назойливых мух и спокойно забрать книгу. Луций чуть склонил голову набок, словно разглядывая надоедливое насекомое, которое по какой-то причине все еще позволено сопротивляться. Затем он поднял правую руку, и в ней тотчас вспыхнуло пламя, которое медленно вытягивалось, приобретая форму вытянутого безупречного гладкого стержня. Огненное копье и всех его образов, которые он может вызвать без применения ритуалов, самое незамысловатое, самое надежное. Когда заклинание сорвалось с ладони мага, воздух вокруг его руки будто содрогнулся. Несмотря на кажущуюся простоту, в руках мастера даже столь примитивное заклинание преображалось. Копье не просто летело, оно будто преодолевало само пространство, подчиняя его своей воле. В один миг снаряд стремительно приблизился к цели, готовый пронзить все, что окажется у него на пути. А на излете разорваться ослепительной вспышкой, высвобождая вложенную в него силу. Вот теперь точно все. Для Луция сражения давно утратили вкус. Ни азарта, ни интереса они уже не вызывали. Исход был всегда один и тот же. Он безразлично наблюдал, как вырвавшееся пламя охватывает все перед собой. Эльфийку, гоблина, карету, даже безжизненные тела, что валялись неподалеку. Все исчезло в свете пожирающего пламени. Он вздохнул и опустил взгляд. Пора было возвращаться в цитадель. Пусть он выполнил лишь одно из двух поручений, возложенных на него магистром. Дальнейшее промедление могло стать для него непростительным. Луца не питал иллюзий относительно намерений Фауста. Тот не собирался оставлять Вильгельма в покое. Но сейчас было куда важнее вернуть фолиант, реликвию, веками покоившуюся в главных чертогах Ордена. Возможно, и не веками, а тысячелетиями. На душе стало непривычно пусто. Впереди его ждали холодные стены, постоянный полумрак, неотвратимое присутствие магистра. И, конечно же, скука. Безраздельная, удушающая скука. «Ну, наконец-то!» – раздался знакомый голос, легкий и насмешливый. «А то уж я подумал, вы тут без меня закончите!» Луций невольно вздрогнул. Голос прозвучал столь неожиданно, что в первый миг он едва ли поверил собственным ушам. Неужели удача, наконец, склонилась в его сторону? Неужели ему суждено исполнить оба приказания магистра? Он медленно поднял голову. Пламя его заклинания уже рассеялось, и перед его взором предстал молодой человек. Высокий, статный, будь то сошедший с древней гравюры, серебристыми как лунный свет волосами и пронзительно-зелеными глазами, в которых не было ни страха, ни гнева, лишь безраздельная непоколебимость и уверенность в себе. На нем была черная хламида из плотной ткани, не спадавшая тяжелыми складками, но не мешавшая движению ее обладателя. Поверх нее изящно подогнанная портупея, Которые были прикреплены десятки аккуратных мешочков, амулетов и свитков, каждый из которых, несомненно, имел свое предназначение. Но при всей насыщенности снаряжения облик мага не производил впечатления хаотичного или небрежного. Напротив, все было подчинено строгой симметрии, отточенной со вкусом, где простота соседствовала с эстетикой, а точность с безукоризненной элегантностью. Его лицо озаряла снисходительная улыбка а белоснежные зубы были слишком безупречны для человека. Их разделяла полусфера – полупрозрачная, изумрудная, медленно пульсирующая изнутри. Ее форма отдаленно напоминала изгиб черепашьего панциря. Внутри купола целы и невредимы стояли эльфика, гоблин, ордаль с уцелевшими воинами, а рядом с ним, прямо у самых ног, лежало неподвижное тело. Тот самый мальчишка, что ранее так остервенело, сражался с людьми Гарата. Вельгельм! негромко произнес пиромант, и в его голосе звучало скорее удивление, нежели неприязнь. «Ты пришел лишь для того, чтобы снова сбежать?» «Ах, Луций!» — некромант картинно выпучил глаза и прижал ладони к груди. «Где твои манеры? Я думал, ты будешь рад нашей встрече. Я бы даже обнял тебя, если бы ты для начала немного остыл». Луций едва заметно улыбнулся. «А ты, как всегда, со своей иронией!» — отозвался Луций, складывая руки за спиной. «Будь-то она способна отгородить тебя от реальности так же надежно, как твой щит прикрывает этих жалких насекомых!» Бельгельм неторопливо прошелся вдоль полусферы, мягко касаясь ее изумрудной поверхности. «Луций, Луций!» Его голос был тих, но в нем сквозила эхидная притворность. «Из нас двоих, заносчивость к лицу только мне!» Он остановился, подняв взгляд на мага огня. «Ты пришел за книгой, чтобы покорно отнести ее своему господину. Не так ли?» «Можешь не отвечать. Я и без того прекрасно знаю. Ты, как верный пес, не способен слушаться хозяина». Пироман с легкой усмешкой пожал плечами. «Признаюсь...» Я и представить не мог, что сегодня мне повезет вдвойне. Вместе с фолиантом я доставлю Фаусту еще и твою голову. Боюсь, сегодня ты уйдешь ни с чем, — притворно огорчился Вильгельм. Но главное ведь не в этом. Главное то, что ты все еще можешь уйти. В ответ Луций громко и искренне рассмеялся. Он прекрасно знал, Вильгельм старше, опытнее и куда могущественнее. Но существовал один нюанс, о котором они оба никогда не забывали. Некромантия со всей ее тонкостью и глубиной была уязвима перед пламенем. А огонь – стихия Луция. «Хочешь сказать, ты готов со мной сразиться здесь и сейчас?» Пиромант выпрямился, и ветер, поднявшийся с нагретой земли, затрепетал складками его плаща. «Или ты просто будешь тянуть время, надеясь, что твой барьер выдержит?» «А знаешь...» «Я бы с удовольствием потянул», — лениво вымолвил Вильгельм, оглядываясь на изумрудную полусферу. «Мне нравится смотреть, как ты злишься». «Ты настолько преисполнился уверенности в своей защите, что готов трепать языком безумолку», — холодно бросил Луций, терпение которого стремительно таяло. «Не горячись», — с мягкой улыбкой отозвался Вильгельм. «Я все еще питаю слабую надежду, что ты одумаешься и просто уйдешь». луци молча смотрел на него несколько мгновений. Затем он шагнул навстречу к некроманту. «Этого не произойдет, не надейся», — сказал он. «Ни тебе, ни тем, кого ты защищаешь, пощады не будет. Я разнесу этот купол в щепки и сожгу все, что под ним». «Мне очень жаль, Вильгельм». Но ты должен понять, что ты переступил черту, и другого выбора у меня нет. Вильгельм покачал головой, и в его глазах промелькнуло сожаление. Он сокрушенно вздохнул, сжал губы и посмотрел на Луция. От было иронии и насмешки не осталось и следа. И ты меня прости, я все понимаю. Но ты, увы, не так истолковал мои намерения. Я вовсе не собираюсь сбегать. Этот купол «Не для моей защиты. Я лишь желаю, чтобы ты случайно не задел тех, кто мне дорог. Вот и все», — произнес Вильгельм с легкой усталостью в голосе и шагнул за пределы изумрудной полусферы. «Что ты несешь?» С презрительной гримасой бросил Луций, внимательно вглядывая в собеседника, будто пытаясь разглядеть в нем хоть тень того бывалого Вильгельма, которого он знал. «Ты стал мягкотелым. Именно это тебя и погубит» он не стал продолжать, слова исчерпали свою ценность. Маг поднял правую руку, и в ней вновь вспыхнул огненный стержень. Время разговоров подошло к концу. Заклинание луца метнулось к некроманту, но Вильгельм успел выставить вперед черный клинок, который появился в его руке почти мгновенно. Огненное копье, встретив сопротивление, снопом искр, не теряя скорости, изменив направление, влетело в стоявшее неподалеку дерево и спепелив его за долю секунды. Луций хмыкнул и тут же выпустил второй огненный стержень, а следом целую россыпь пылающих сфер, не давая противнику времени на раздумья. Однако вместо некроманта их встретил резкий хлопок, оставшийся лишь темный силуэт, дымчатую тень, что почти сразу рассеялась. Вильгельма там больше не было. В ту же секунду черный клинок с хлестким свистом опустился на плечо пироманта, но Луций был готов. Он знал, на что способен его соперник, и этот трюк не застал его врасплох. Лезвия, сотканные магией, встретились. Клинок Некроманта столкнулся с пылающей саблей огня. И вновь вспыхнули искры. Не добившись успеха, Вильгельм отступил на шаг. «Не думал же ты, что все будет так просто!» Фыркнул Луций, не скрывая презрения. «Не зазнавайся!» В тон ему ответил Вильгельм и нанес новую серию ударов, которую пиромант успешно отбил. «Мне наскучили эти игры!» – прорычал мак огня. Воздух вокруг дрогнул и начал стремительно раскаляться. Волна жара разошлась по поляне. Тут и там вспыхивали языки пламени. У наблюдавшего за поединком с холма Эрика пересохло в горле. Нестерпимый жар ощущался даже здесь, на значительном расстоянии от места схватки. Дышать становилось все труднее. Воздух будто сгущался, обретая плотность расплавленного металла. Трое магов, находившиеся поблизости, поспешно начали проводить ритуал. Даже для них магия луция оказалась чрезмерной. Эрик украдкой бросил взгляд на гората. Тот стоял как вкопанный, не подавая вида, что последствия выплеска силы пироманта добрались и до него. Несколько человек из стаи попадали на колени, задыхаясь и хватаясь за горло. Потрел под ним ручьем. Эрик видел, как в вихре сражений сплелись два могущественных силуэта. Их движения казались размытыми. Столь стремительно они перемещались, что человеческому глазу было почти невозможно их уловить. В центре поля боя воздух колебался от невыносимой температуры, образуя дрожащую пелену марева. Он не выдержал. Глаза заслезились, и зажмуривший Серик отвел глаза. Затем, как и многие до него, опустился на колени. Он держался дольше большинства, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы устоять. На ногах остались лишь маги, гарат и сландер. Лишь спустя несколько мучительных мгновений им удалось воздвигнуть магический щит. Конечно, он и близко не мог сравниться с теми защитными плетениями, что создавались внизу, и Эрик это знал. Но дыхание вновь стало возможным, и этого было достаточно. Эрик медленно поднял голову, и его взор вновь устремился к поистине захватывающему зрелищу. Внизу, среди вспышек света и раскаленного воздуха, продолжалась схватка. Две фигуры двигались с невообразимой скоростью, Каждый их удар отдавался гулом по всей округе. Бой не прекращался, и невозможно было предугадать, кто из магов одержит верх. Казалось, оба выжидали. Каждый стремился уловить момент, чтобы прибегнуть по-настоящему разрушительной силе и нанести решающий удар. Возведенный в спешке щит сдерживал натиск, но было ясно, он не выдержит долго. У подножья холма разворачивалось нечто, для чего эта защита не предназначалась. И все же на мгновение... Наступила передышка.